Бобер Бобры — крупные млекопитающие из отряда грызунов. В мире всего два вида бобров — обыкновенный, обитающий в Европе и Азии, и канадский, который водится в Северной Америке. Эти животные живут на берегах озер, рек и других пресноводных водоемов. Они много времени проводят в воде и прекрасно приспособлены к такой жизни. Перепонки между пальцами на задних лапах помогают бобрам быстро плавать. Природа наделила их отличным слухом и обонянием, а вот зрение у них не очень развито. Зато у бобров есть прозрачные веки, которыми они прикрывают глаза, чтобы защищать их от песка и лучше ориентироваться под водой. Бобры живут в норах. Они роют их на обрывистых склонах рек так, чтобы жилая часть оставалась сухой а выход из жилища располагался под водой. Нара бобра — это надежное убежище с кладовыми для запасов и несколькими запасными выходами. Если нет возможности вырыть нору, бобры строят хатку — сложное сооружение из стволов и веток, скрепленных глиной, илом или землей. Эти утепленные шалаши достигают 3 метров в высоту, а их диаметр может составлять 10-12 метров. Встречаются и более крупные хатки, многое зависит от численности семьи, живущей в одном доме. Бобры выбирают себе пару один раз, причем главной в семье становится самка. На протяжении всей жизни эти животные хранят верность друг другу, вместе растят детей. Бобри рожает раз в год, число детенышей в помете варьируется от одного до пяти. Дети живут с матерью до двух лет, пока не станут самостоятельными. Бобры – вегетарианцы. Они питаются молодыми ветвями и корой деревьев, тростником, кувшинками, всем, что растет на берегах водоемов. Они подгрызают деревья у основания, валят их и съедают все, что пригодно в пищу. Остатки древесины тоже идут в дело. Ими подновляют хатку или используют для создания плотины. Бобры специально устраивают запруды вокруг своих жилищ, чтобы замедлить течение и поддержать высокий уровень воды. В «Естественной истории» Плиний-старший писал о бобрах «Это животное, известное своими страшными укусами, срезает деревья, растущие по берегам рек, словно бы мечом. Схватив человека за какую-нибудь часть тела, бобр ослабляет хватку не раньше, чем услышит хруст сломанных костей». Бобры имеют рыбий хвост, а в остальном напоминают речную выдру. Те и другие являются водными животными, у тех и других мех мягче пуха. На самом деле бобры проявляют агрессию только для самозащиты. Бобриха может напасть на человека, охраняя детенышей. Опасны могут быть и самцы, особенно во время брачного сезона. Но зубы у бобров действительно устрашающие особенно верхние и нижние резцы, которыми они постоянно что-то грызут. Зубы у них стачиваются от трения и растут на протяжении всей жизни. У североамериканских индейцев бобры считались священными животными. В племени иракезов существовал миф о бобре, создавшем Землю. Именно он добыл горсть ила с дна мирового океана и положил ее на спину черепахи эта земля волшебным образом увеличилась в размерах и стала материком в племени черноногих считали что бобер научил человека волшебству и целительскому искусству индейцы относились к этим животным с большим уважением и не истребляли их ради шкур как французские колонисты останки убитых бобров не отдавали собакам а бросали в воду или заворачивали в ткань и вешали на дерево считалось что бобер возродится и сможет вновь воспользоваться этими костями. Мех у бобров плотный, с густым шелковистым подшерстком. Он надежно защищает животное от мороза и сырости. К сожалению, превосходные качества бобровой шкуры едва не поставили этот вид под угрозу исчезновения. Люди веками истребляли бобров ради меха и струи, вещества с сильным мускусным запахом, который выделяют железы бобров. С древних времен бобровая струя, она же Кастареум, высоко ценилась за свои целительные свойства. Ею лечили буквально все, от ожогов и мигрени до болезней сердца. Проблема в том, что добыть Кастареум или шкуру, не убив бобра, невозможно. Писателям древних времен вряд ли приходилось принимать участие в охоте на бобра и лично разделывать добычу, Чаще всего они записывали сведения, полученные из достоверных источников. В результате еще во времена античности появилась история о об бобрах, которые оскопляют себя, пытаясь скрыться от охотников. Все началось с басни Эзопа, а затем перешло в более солидные трактаты как достоверный научный факт. Плиний пишет о об бобрах, живущих в районе Понта, которые в случае крайней опасности лишают себя важнейшего органа, поскольку знают, что за ними охотятся ради его выделений. В физиологе также упоминается, что бобр кроток и терпелив, но знает, что его нужнейшее используется в лечении, а потому, когда его преследуют охотники, и он понимает, что его поймают, то, отсекая у себя нужнейшее, бросает охотнику. Со временем к фантастической истории о бобре, откусывающем свои яички, добавилась еще одна подробность. Мол, если уже оскопленный бобер попадется другому охотнику, то ложится на спину, как бы показывая человеку, что безобиден и лишен наиценнейшего. Сибирские охотники действительно замораживают тушки бобров, укладывая их на спину. Это помогает сохранить свежесть Кастареума. Но на этом сходство с реальностью заканчивается. Бобры прекрасно чувствуют себя в воде, но на земле становятся легкой добычей, поскольку не могут бежать так же быстро, как плыть. Если бобер убегает от охотника по суше, то только потому, что хочет увести его подальше от своего жилища. Железы, выделяющие бобровую струю, находятся в нижней части живота, рядом с хвостом и половыми органами. В засушенном виде они действительно могут напоминать тестикулы. Вероятно, из-за этого подобия и возникла путаница. Тем не менее, бобры не отгрызают части своего тела и уж тем более не оскопляют себя. Запаховые железы нужны им для того, чтобы метить территорию. К тому же сомнительно, что животные осознают тот факт, что их Кастареум целебен. Люди всегда высоко ценили то, что могут дать им бобры но за красивый мех и ценную бобровую струю животное расплачивалось жизнью. Это отношение отражено в пословицах и поговорках «Не убить бобра, не нажить добра». Кто прост, тому бобровый хвост, а кто хитер, тому весь бобер. Были бы бобры, а ловцы будут. Хвосты у бобров большие и плоские, покрытые роговыми щитками и жесткими щетинками. Этот лопатообразный хвост выполняет массу полезных функций. При плавании он работает как руль. На суше служит опорой для тела. Кроме того, он позволяет избежать перегрева. В жару бобры опускают хвост в воду и так регулируют свою температуру. С его помощью бобры могут передавать сигналы своим собратьям. Громкие хлопки хвоста по воде слышно на больших расстояниях а летом в нем скапливаются жировые запасы, которые дают возможность выжить в холодное время года. Проблема в том, что хвост бобра – это еще и деликатес. В Канаде и Соединенных Штатах это очень популярное блюдо. Хвост вымачивают, обжаривают и подают подвинно горчичным соусом.